Глава д е в я т а Прошло шесть недель. Радольф не приходил. Наконец, однажды к вечеру он явился. На другой день после съезда он сказал себе «Не будем спешить с визитом». Это было бы ошибкой. И в конце недели отправился на охоту. Вернувшись с охоты, он подумал, что время прошло, Но, хорошенько поразмыслив, пришел к следующему выводу. Если она полюбила меня с первого дня, то из нетерпения меня видеть она должна любить меня теперь еще больше. Итак, будем продолжать. Он понял, что расчет его был верен, когда при входе в гостиную он заметил, что Эмма побледнела. Она была одна, уже смеркалась, Кисейные занавесочки на окнах загущали полумрак комнаты, а позолота барометра, на которой еще играл луч солнца, зажигала огни в зеркале в промежутках между вырезами полипника. р о д о л ь ф не садился. Эмма едва была в силах отозваться на его приветствие. Он сказал, — У меня были дела. И я хворал. — Серьезно? — Воскликнула она. — Нет, — отвечал Рудольф, садясь возле нее на табурете. — Я просто не хотел к вам приходить. — Почему? — Вы не догадываетесь? Он опять взглянул на нее, но на этот раз с такой дерзостью желания, что она опустила голову, покраснев. Он было начал... — Эмма. — Господин Буланже. сказала она, слегка отодвигаясь. — Вот видите, — продолжал он с грустью, — что я был прав, когда не хотел приходить. — Имя. Это имя, которое переполняет мою душу и сорвало все меня с языка. Вы запрещаете мне произносить. Госпожа Баварии. а х да ведь так зовут вас все. И при том, ведь это не ваше имя, это имя другого. И он повторил «другого» и закрыл лицо руками. «Да, я думаю о вас беспрерывно. Мысль о вас приводит меня в отчаяние. Ах, извините, я ухожу, прощайте. Уеду далеко, так далеко, что вы никогда больше не услышите обо мне. Но все же сегодня, не знаю, какая сила толкнула меня к вам еще раз, с небесными силами нельзя бороться». Нельзя противиться улыбке ангелов. Человек отдает себя во власть того, что красиво, прелестно, обаятельно. В первый раз в жизни Эмма слышала такие слова, и ее тщеславие, словно человек, отдыхающий в теплой ванне, нежилось и подтягивалось от тепла этих слов. — Но если я не приходил, — продолжал он, Если я не мог видеть вас, то, по крайней мере, глядел на вас, что вас окружает. По ночам, каждую ночь, я вставал, приходил сюда, смотрел на ваш дом, на светлую п р и л о н я крышу, на деревья сада, качавшиеся над вашим окном, и на маленькую лампу, на огонек, мерцавший сквозь стекла, в тени. «Ах, вы, конечно, не подозревали, что подле вашего дома». Так близко и в то же время так далеко от вас Стоит кто-то глубоко несчастный. Она обернулась к нему, едва сдерживая р ы д а н и я О, как вы добры! — произнесла она. — Нет, я люблю вас. Вот и все. И вы в этом не сомневаетесь. Скажите мне это. Одно слово. Одно только слово. И р о д о л ь ф незаметно соскользнул с табурета на пол, но из кухни послышался стук деревянных башмаков. Дверь гостиной, он заметил, не была притворена. — Будьте милосердны, — продолжал он, вставая, — исполните одну мою прихоть. Он просил ее показать ему дом, ему хотелось все в нем видеть, и так как госпожа Бавари согласилась, оба встали, когда вошел в комнату Шарль. — Здравствуйте, доктор, — сказал ему р о д о л ь ф Лекарь, польщенный титулом, на который вовсе не рассчитывал, рассыпался в любезностях. А Родольф воспользовался этим, чтобы немного оправиться. «Ваша супруга, — сказал он, — говорила мне о состоянии своего здоровья. Шарль прервал его. Он в самом деле серьезно беспокоился. У жены снова начались удушья». Тогда Родольф спросил, не была ли бы ей полезна верховая езда. «Разумеется! Превосходно! Отлично! Это мысль! Ты непременно должна последовать этому совету!» Когда она возразила, что у нее нет лошади, Рудольф предложил своих. Она отказалась, он не настаивал. Затем, чтобы оправдать свое посещение, рассказал, что крестьянин, которому недавно делали кровопускание, продолжает жаловаться на головокружение. — Я к нему заеду, — сказал Бавари. Нет — Нет-нет, я пришлю его к вам. Мы приедем сюда, это удобнее. — А, очень хорошо. Благодарю вас. Как только супруги остались одни, Бавари сказал. — А чего ты не хочешь принять предложение господина Баланже? Это так мило с его стороны. Она надулась, перебрала тысячу предлогов и, наконец, заявила, что... Это может показаться странным. — Ах, мне-то какое до этого дело! — сказал Шарль, повертываясь на каблуке. — Здоровье прежде всего. Ты не права. — Да и как ты хочешь, чтобы я каталась верхом, если у меня нет Амазонки? — Надо заказать, — ответил он. Амазонка заставила ее решиться. Когда платье было готово, Шарль написал господину Боланже, что жена ожидает его и что они рассчитывают на его любезность.